Эпилог. Лева, зеркальные солнцезащитные очки наполовину лица, широкополые шляпы и чёрный плащ в духе Киану Ривзер. Чтоб никто не узнал, а то слишком многие в последнее время искали его общество. Зашел в ресторан, где был встречен услужливым метродотелем, как дорогой гость и припровожден в отдельный кабинет. Там его уже ждал человек среднего возраста, одетый элегантно, но не броско обладатель умных голубых глаз и шикарного аристократического носа с горбинкой. «Здорово», — сказал Лева. «Привет», — сказал автор. «Что пьешь? — «Кока-колу», — сказал автор. «Я, знаешь ли, не сторонник алкогольных напитков во время рабочего процесса». «Этим ты опровергаешь стереотипное представление о писателях как о типичных пьяницах и бабниках». «Только имидж пьяницы и бабника и привлекал меня в писательском ремесле», сказал автор. «А гонорары?» «А гонорары — это дополнительный бонус. Вообще, гонорары — это слезы». Как продвигаются дела? Почти закончил, осталось только пара тысяч слов. Еще некоторые подробности технического характера, которые я хотел бы уточнить. «Ты на технические подробности не налегай», — посоветовал Лева. «Непроизводственный роман пишешь». У кого предпочитаешь уточнять? У Юнги, например, или у Кэпа, у любого из членов экипажа. Не все факты, знаешь ли, можно найти в архивах. Кэп слишком занят космическим проектом, а проф в поте морды своей трудится над благоустройством Африки. Я думаю, что Юнга будет тебе наиболее полезен. Юнга так Юнга, согласился автор. Когда он со мной свяжется? Как насчет завтра? Идеально, сказал автор, закуривая сигарету. Потом мне потребуется еще пару дней на доработку, исправление ошибок и все такое. И рукопись твоя. Деньги уже на твоем счету. Это очень мило с твоей стороны, сказал автор. Только вот меня как литератора мучает один вопрос. Что ты собираешься делать с рукописью, которую купил у меня на корню? Если это не секрет, конечно. Не секрет? Мы с Юнгой совершим небольшой скачок в прошлое, сказал Лева. И попробуем издать твою книгу в виде научно-фантастического романа, а не документального произведения. Думаю, что это будет первым шагом в работе над созданием благоприятного имиджа пришельцев и в подготовке общественного сознания к большим переменам. То есть книга своего читателя все-таки увидит, если не завтра, то хотя бы вчера. Если ничего экстраординарного не произойдет, то да. «Это все, что я хотел услышать», — сказал автор, не считая вопроса с гонораром. «Привезешь мне авторский экземпляр?» «Возможно». «Ты только из меня полного идиота по тексту не делай, ладно?» «Все будет мужественно и сурово», — заверил автор. «И не называй меня раздолбаем», — сказал Лева. «Я же тебе и деньги плачу, и я же еще при этом и раздолбай». «Это историческая справедливость, а супротив нее не попрешь», — сказал автор. «Кем ты был, когда все это начиналось?» «Раздолбаем и пофигистом». «А кто ты теперь?» «Прекрати», — попросил Лева. «Уже прекратил». «Ты обедать будешь?» «Нет, у меня еще выступление в думе. «А я поем», — сказал автор. «С барского-то гонорара, почему бы и не поесть?» «Приятного аппетита», — сказал Лёва, пожимая автору руку и поднимаясь со стула. «И вам не голодать», — сказал автор.